«Глава пятнадцатая. Короче, ты просто слился, перекинув ответственность на меня? Ну, спасибо, друг, я прям в восторге!» — проворчал Тапок. «Тапок, дружище, не кипятись!» — замахал руками бес. «Слушай, я готов признать, что ошибся и был неправ, когда давил на тебя в отеле. Ну, не готов я командовать кем-то, кроме доберманов. Не хватает опыта и навыков. Признаю и готов перейти на роль консильери, как это называют в «Мафии». Ближайшего советника, так сказать. К тому же, как тактик, ты на голову выше меня. Это, к моему сожалению, абсолютный факт. Я думал, что знания и опыт жизни на Нассари дадут мне преимущество, но... «Короче, вот тебе карта в руки. На пекле ты был идеальным командиром. Вот и тут будешь. А я, если что, подскажу по местной специфике». «А ничего, что на пекле у меня было пять человек. А тут сколько? Двадцать». «Подумай, что пять человек, что двадцать. Суть одна». «Нет, не одна. Но отмазаться все равно ведь не выйдет. Так ведь? Зная тебя, ты уже сообщил этим уродам, что командир бастардов теперь я». «Как раз на случай, если я все-таки попытаюсь отказаться». «Ну...» «Значит, да». Вздохнул Тапок и покачал головой. «Ладно, советник, пойдем наводить страх на наших новых подчиненных». «Погоди, это еще не все». «Что еще?» «На Насар скоро прибывает группа ВКС». «Зачем?» — удивился Тапок. Вторая группа, которая, как и мы, ищет совет груз, вышла на след и стуканула в ЭКСникам. Сегодня со мной связался некто Фейтон. Он и Тар Канто просят им помочь. «Кто? Вот блин!» «Ты их знаешь?» «К сожалению, да. Это Тар. Это ОД, да?» «Ну, сложно назвать его ОДом. Или Киборг, или...» «Или...» — хмыкнул Тапок. «А Фейтон — крысообразный типчик. Эти двое, как я понял, свободные подрядчики». «Нет», — покачал головой тапок. «Их, похоже, как и нас в ЭКС взяли на крючок. Только они куда неприятнее и изворотливее нас. Учти, мы с командой для них конкуренты и расходный материал. Сольют они нас вообще, не задумавшись ни на секунду. Или подставят, если это поможет им свалить отсюда». «Да, уж повезло с союзничками». Беззадумчиво почесал нос и оглянулся на стоящих по струнке и ждущих начальства бастардов. «И, кстати, как я понял, вместе с ВКСниками прилетит и еще кое-кто. Я думаю, это будет Авель». «Какой Авель?» «Какой, какой. Ты много народу с таким именем знаешь?» «А, Сальватура. Он самый. Этому-то что тут надо?» Подозревая, будет производить разведку, планировать внедрение себя и своего семейства в местный криминал. Еще и нам работенки подкинет, зуб готов дать. М да из ситой шейки не у сицилийцев, этот самый неприятный. Лучше бы Джо прислали. Джо слишком упрямый, а вот этот — бывший боец ВКС. Он не из ВКС, он из восьмого флота. Поморщился тапок. А разница в чем? Это контрразведка. А разве ВКС и восьмой флот не одно и то же? Нет, покачал головой тапок. Это как национальная гвардия и полиция. Вроде близко друг к другу, но совершенно разное. О'кей. Чего от него можно ждать, расскажешь? По пути на базу. Скажу ребятам пару слов и поехали уже. Времени мало, как ты говоришь. Скоро на нас сорно нагрянет ВКС. Значит, мы будем заняты. И значит, то отребье, что ты набрал, надо приставить к делу. А то будут еще шататься бесцельно. А в ВКС нахрена прилетают? Проверка? Я так понял, группа спецназа. Какого еще спецназа? Нахмурился тапок. Зачем? — А я не сказал. Так, короче, слушай. Тапок краем уха внимал рассказ беса о беседе с Фейтоном, а его мозг уже крутил в голове варианты того, что и как будет делать их банда сейчас и как обеспечить безопасность всей команды. Тапок не доверял нанятым или, скорее, завербованным бесом бастардам но те вряд ли могли доставить им серьезные проблемы. А вот группа спецназовцев или этот урод Тар запроста. Тар Канто Тапок недолюбливал вполне заслуженно, ведь в свое время именно Тар навел шороху на хрусть, работая на робот-экс, причем так навел, что самого Тапка взял в оборот. А вот второй, Тапок его не помнил, Что еще за Фейтон? Вроде имя знакомое, но вспомнить его тапок не мог. Ну да и хрен с ним. Главное, с этим типом надо быть осторожнее. Ведь если Фейтон сумел выйти раньше беса на склад с криокапсулами, то ему палец в рот не клади. После того, как выдав задачи для новых бойцов, они сели в затрофейный у старого босса бастардов антигравитационный катер, Как сказал бес, босс должен внушать уважение, даже когда просто летит домой. Они отправились на базу. Уже сидя в салоне, какое-то время полюбовавшись на раскинувшийся внизу город, Тапок все же задал бесу вопрос, как какой-то выскочкой умудрился обойти его на повороте и пробить информацию раньше самого беса. На этот вопрос бес явно не хотел отвечать, так как сначала замялся, а потом все же выдал. «Да только одним образом. Ему целенаправленно слили эту инфу. Ты знаешь, мне в принципе кажется, что вся эта операция просто большая подстава. Причем подстава и для ВКСников, и для Фейтона, и для нас. Впрочем, нас в расчет никто не брал, скорее всего». «То есть ты считаешь, что на этом складе ничего нет, это ловушка?» «Уточнил Тапок». «Нет. Вернее, не знаю». Просто подозреваю, что кто-то, пока нам неизвестный, засек интерес Фейтона к этому грузу. У этого неизвестного терки с владельцами груза. Он пробил инфу, выяснил, что Фейтон — это частник, пашущий на ВКС, и решил руками ВКС устранить свою проблему. Ну, то есть инфу ему просто слили. Но тогда почему это подстава? Мы решим свои проблемы, а тот, кто слил инфу, свои. Подвел итог Тапак. «А ты думаешь, что все на этом и закончится? Ты всерьез думаешь, что кто-то выпустит с планеты боевиков ВКС с трофеями? Да вот прям сейчас!» «Тут местные авторитеты не любят друг друга, постоянно воюют между собой. Но вот чужаков, особенно представителей власти, не любят во много раз больше. Так что я предполагаю, что сначала будет тяжелый штурм, добыча трофеев, но это лишь цветочки». «А ягодки начнутся позже, когда мы попытаемся груз вывести», — вздохнул бес. «Ну, предположим, ты прав», — кивнул Тапок. «Может, донесем это до парочки идиотов?» «Не прокатит. Нас просто не станут слушать. Решать, что мы выделываемся и завидуем им». «Тоже верно. Окей. Значит, будем думать». «Уже есть идеи?» — поинтересовался бес. «Я предлагаю построить собственный план операции, в который мы посвящать никого не будем», — заявил Тапок. «Ну, вот тебе и карта в руки, босс. Кстати, все, хотел спросить, а что ты там вообще делал столько времени-то? В генозавре, в смысле?» «Апгрейд делал». «Чего?» «Процессор менял, мой сломался». «Тапок, скажи мне, ты же не сделал этого в долг, правда?» «Нет, не в долг». Грустно усмехнулся Тапок. Скорее за одолжение. Какое? Когда старику понадобится помощь, я ее окажу. Бес тяжело вздохнул. Старик легких задач не подкидывает. Оно хоть того стоило? Если я тебе скажу, что мой Ииса шел с ума, ты ведь все равно решишь, что я тебя развожу. Не ты, этот старый хмырь. Да нет, это я к нему пришел с проблемой. У меня в рейде процессор решил со мной поспорить, а потом просто отключился прямо во время боя, и потом еще пару раз глючил, так что никто меня не разводил. Ты чего? мне ничего не сказал? Смысл? Пожал плечами тапок. Что бы ты сделал? А старик все вроде починил. Да ты понимаешь, что он мог тебя просто выпотрошить и забрать этот твой биопроцессор? Возмутился а «Атроп скормить своим тварям!» «Ну, не выпотрошил же. Да и не похож он на обычного мясника, которого интересует потрошение потенциальных клиентов. Не, этот мужик не такой. Он точно знает и умеет куда больше, чем демонстрировать. Да и импланты эти что, мне поменяли?» «Ну, вырезал из такого же простака, как ты, а тебе поставил сейчас», — предположил «Бес». «Военный биопроцессор совместимый с моими пистолетами?» «Это не серийная штука. На конвейере ее не пускали. Просто неоткуда было взять аналог». «Тогда все проще», — выдвинул очередную гипотезу без. «Помнишь, он при знакомстве сказал, что большой спец по биочипам? Есть у меня ощущение, что ты сейчас очередной его объект эксперимента». «Да и хрен с ним, у нас других проблем по горлу. Вон, первые две идут к нашему дому». Тапок ткнул пальцем в окно. По площадке перед особняком и впрямь шагали двое. щуплы тип и авот военной устаревшей серии. Бесы тапок быстро спустились с крыши, на которую приземлился их катер. Надо сказать, что за пару дней в здании провели поистине неплохую работу, ликвидировав почти все следы штурма. Правда, дыра в полу серверной просто была закрыта щитами. Заделать перекрытие было невозможно, во всяком случае быстро. Но следы крови отмыли, зашпаклевали дыры от пуль по всему фасаду первого этажа и покрасили заново. Где Полос достал рабочих, успевших за такое короткое время провести столь масштабные работы, он не признавался. Но факт есть факт. База не напоминала поле битвы и была почти полностью приведена в порядок. Пейтон не заставил себя долго ждать. Он вошел в зал для совещания, чуть ли не насвистывая и без приглашения плюхнувшись в кресло, уставился на тапка с бесом, уже сидевших в креслах. «А мне казалось, что ты должен быть крупнее тапок», заявил он. «Столько слышал о тебе на хрусте. Ну да ладно». Тут тапок смекнул, откуда он знает этого типа. «Хруст. Все дороги ведут на хруст». Вот только хоть убей, Тапок не мог вспомнить его. Хруст большой, несмотря на то, что там всего пара поселений, и вроде как Фейтон ему там не встречался. Впрочем, Фейтон, вид сказал, наслышан, еще и росту Тапка удивлен. Получается, они не виделись раньше. — Что, парни? — весело спросил Фейтон. «Вы небось не понимаете, зачем я приперся? «Ответ банален. Я вам привез помимо себя любимого мешок подарков от ваших друзей». «Каких еще друзей?» «Некто Михаил по прозвищу Миг. Знаете такого? Вот он просил передать для вас кое-что. Контейнер едет вместе с ребятами из ВКС. И думаю, его содержимое вам понравится». «И что там такого?» «Ну, как сказал Мик, вам очень понравились игрушки, производимые его корпорацией, так что он решил подарить вам их и боеприпасов своего производства, так сказать, с расчетом на дальнейшее плотное сотрудничество». В конце своего спитча Фейтон улыбнулся. Тапок заметно оживился. Пушки Мика были реально зачетнейшей вещью, но на к ним банально было не достать боеприпасов, да и самих пушек производства «Арматех», То есть его корпомика называется просто «Арма». Было мало. А вот тут, на Нассере, ух, С ними дел можно наворотить, и немалых. «Вижу, что эта новость явно вам по душе», — продолжал улыбаться Фейтом. «Еще с ребятами едет вам подарок, но уже от ВКСников». «Что за подарок?» «Сюрприз», — весело протянул Фейтон. «Говорю же». «Но сюрприз на то и сюрприз, чтобы про него не рассказывать. Сами все увидите», — отрезал Фейтон. «А пока что мне чертовски интересно, как вы заполучили этот особняк. Ваши дронеры крайне необщительны». Бес кратко изложил историю штурма и захвата. Фейтон, резко посерьезневший, задавал в нужных местах вопросы, подталкивая не слишком-то охотного рассказчика к раскрытию деталей. Бес неохотно отвечал. «Да, наворотили вы делов. Еще бы с транспарантом по улицам прошли. Мы за ВКС!» — хохотнул Фейтом. без закрыл глаза, выдохнул, вдохнул. Вроде и успокоился, но... Все равно этот тип продолжал вызывать у него желание просто выхватить пушку, скомандовать доберманом к бою и разорвать на куски наглеса, еще и высадив в него весь магазин. «Спокойно, спокойно!» «Ты что, не понимаешь, что он специально нас дразнит?» Голос, мысль Тапка, невозмутимо сидевшего на своем месте, звучало странно, как будто звонко. «Что? Как? Тапка, это ты?» «Через модификантов. Если что, биопроцессоры могут строить сети, и так они становятся куда эффективнее. А я могу говорить через Фила с тобой, но он должен быть рядом с Герой или Ари, иначе не сработает». А теперь заткнись и послушай. Фейтон просто хочет нас достать. Не знаю зачем. Может, специально, может, просто он говнюк по жизни. Не ведись, просто стеби его в ответ, и все. Он отстанет, когда поймет, что бесполезно. Ладно. Бессмысленно хмыкнул. Но надо же, его успокаивает тапок. Это тот, кто готов положить всех и вся, лишь бы добраться до глотки своего обидчика. Тот, что едва не погубил их на пекле, только потому, что дал волю эмоциям. А теперь вы поглядите, спокойный такой, рассудительный. Бесу стало смешно, и это мгновенно нейтрализовало ярость, кипевшую в нем. Теперь Фейтон казался ему просто шутом, обращать внимание на которого просто не имеет смысла. Ну а тот, кстати, пока между бесом и тапком шел этот диалог, продолжал накалять обстановку, подначивая собеседников. Впрочем, заметив насмешливо снисходительный взгляд и тапка, и беса, он моментом заткнулся и через мгновение заговорил совершенно спокойным и деловым тоном, не имевшим ничего общего с издевательским, что был до этого. Так, мне Авель сообщил, что они с вашим водителем на подходе. Парни, надеюсь, вы понимаете, что в ваших интересах сделать так, чтобы никто никогда не узнал, что ВКСники прибыли на наср и обретались на вашей базе. «Вас тут просто сожрут». «Да в курсе мы. А на вкс написано, что ли, что они оттуда?» Бесткнул пальцем вверх, подразумевая орбиту и космос. «Увидишь, поймешь», — пожал плечами Фейтон. «Да и операция против филиала Эндопрод. Шумно будет». «Постой, постой. Какая еще операция против Эндопрод?» «А я разве не говорил?» Финрадзонг, контора, которая официально принадлежит тот склад и которая везла криокапсулы, это всего лишь один из чаптеров чистильщиков. Ему придали вид маленькой корпорации, а заправляет там тип из руководства эндопрод. Ну и, соответственно, все эти чистые прошли модификацию за счет эндопрод. Тапок не выдержал и вмешался. Чистые модификацию? Мужик, ты бридишь откровенно. У них чистота тела, это и дефикс. По крайней мере, у рядовых бойцов. Это у твоих любимых грешников и изначальных. Да и то сам знаешь, насколько они это блюдут. А тут совет им сказал, что импланты хорошо. Они ответили, есть. Ну и плюс, идейная основа. Модификация тела не запрещена. Вот клонирование, да. Оригинал умер, а вместо него ходит копия. Верись, сжечь мерзкую куклу. Так, ну хватит, поморщился тапок. «То есть вы собрались штурмовать склад, принадлежащий крутейшей местной корпе?» «Не вы, братан, а мы!» — поправил его с усмешкой Фейтон. «Чуешь разницу?» «Мы под это не подписывались», — покачал головой тапок. «А у вас выбор невелик. Вы должок ВКС отрабатываете», — усмехнулся Фейтон. «А ВКС-инфу уже получил, операцию санкционировал и вас туда подписал». «Но ты не ВКС, ты просто наемник, как и мы, и подчиняться тебе мы не должны», — отрезал Бес. «Должны? Пароль ведь ты видел?» «Да, но это лишь подтверждает, что ты с нами заодно, и все». «Да? Правда? Ну что ж, тогда...» И тут Тапок понял, что вся эта беседа была затеяна ради этого момента. «Тогда и флаг вам в руки», — заявил Фейтон. Это ваше задание. Я вам даю инфу. Полковник прислал вам спецсуру, и они должны увезти отсюда капсулу. Всю возможную развед информацию. Как хотите, так с этим и расхлебывайтесь. А я отчалива, у меня своих дел на насре до черта. А файл с данными пересылаю. Фейтон поднялся с кресла и даже дошел до выхода. Когда ни один из присутствующих не отреагировал, он остановился и уставился на них. «Слушайте, парни, вы реально так крутые или просто тормоза? Я рассказал что сваливаю на вас задание и ухожу. И где реакция?» «Хм, а ты какой ожидал?» Бес весело ухмыльнулся. «Что, мы за тобой побежим, что ли? Так ты вроде как не девочка, чтобы за тобой гоняться». «Где возмущение? Где негодование? Где хоть что-то?» «Хм!» — улыбнулся бес. «Слушай, ты где учился провокации делать? В начальной школе?» «Обычно прокатывает», – пожал плечами Фейтон. «Не с нами», – отрезал бес. «Спецура явится, мы ее примем, не вопрос. А вот по заданию просто все свалим на тебя. Ты инфу достал тебе и отвечать. С нас взятки гладкие». «Засранца», – проворчал Фейтон. «А ты наглое хамло». «Ага, таким уродился». «Кстати, а это не ваш ли груз на стоянку заруливает?» С прилегающей к базе улицы на площадку и впрямь въезжал грузовик. Не то, чтобы их на Нассари не было, но вот такой. Два десятка колес. Именно колес, никаких антиграбов. Хромированная морда, как будто сошедшая с рекламных плакатов. Бронированный кустарно-кузов, на, на котором стояли турели. В общем, это была бы мечта любого выживальщика на дикой планете. Бес тут же догадался, что машину выбирал и модернизировал полос. Все как раз в его вкусе. Большое, страшное и броское.